Творение. Говоря о творении, мы подразумеваем, что вдруг получаем что-то из ничего. Я предпочитаю использовать термин проявления, а не творение. Загляните поглубже, так вы сможете понять творение в терминах проявления. Мы можем воспринять облако как проявление того, что всегда было, а дождь как окончание проявления облака. Точно так же мы можем воспринять человека и даже все окружающее как проявление того, что пришло откуда-то и никуда не уйдет. Проявление не противоположно разрушению. Объект просто меняет форму. Если мы будем считать свою жизнь и космос проявлением, то сможем обрести все поглощающий покой. Если вы горюете об утрате любимого человека, значит, как раз вам и следует заглянуть в суть вещей. чтобы боль отпустила вас. Некоторые теологи называют Бога основой бытия, но какого бытия? Бытие не противостоит ни бытию. Если Бога считать бытием противостоящим н е бытию, значит это не Бог. Бог выходит за рамки всех понятий, включая понятие творения и разрушения. Если вы хорошо поразмыслите о понятии творения, Интуитивно постигнув в уме п р о я в л е н и е то откроете для себя всю глубину учения о творении. Вы обнаружите, что ничто не рождается и не умирает, есть только проявление.